яблочный штрудель, муку, 2,5 стакана, просеять и добавить пол чайной ложки соли и одну чайную ложку соды, погасить лимонным соком, чтобы она превратилась в пену. Влить 750 миллилитров холодной воды, 4 столовые ложки оливкового масла, рафинированного, без запаха, и вмешать одно яйцо. Вымешивать до тех пор, пока тесто не станет гладким и эластичным. Закрыть полотенцем и поставить в теплое место на полчаса. Для начинки нужны кислые яблоки. Семиренко, антоновка. Понадобится полкило яблок или больше. Зависит от размера. Яблоки очистить от кожуры, разрезать пополам. Вынуть сердцевину и семечки. Нарезать тонкими полукружьями. Добавить в яблоки корицу. Около двух чайных ложек. Две столовые ложки меда. 150 граммов изюма. Я, правда, не добавляю. И полторы столовые ложки сахара. Перемешать. Начинку переложить в другую миску, слегка отжимая руками, чтобы избавиться от лишнего сока. Тесто раскатать как можно тоньше, но следить за тем, чтобы оно не рвалось. Должен получиться квадрат. Смазать тесто растопленным сливочным маслом с помощью кисточки. Выложить начинку вдоль ровной дорожки. Заворачиваем края и переворачиваем рулет. Снова выкладываем начинку, заворачиваем внутрь края и снова закатываем. Каждый слой нужно проколоть вилкой по всей длине, чтобы выходил пар. Смазать штруди яичным желтком или сливочным маслом. Выпекать при температуре 180 градусов в течение 25 минут. Дать остыть и посыпать сахарной пудрой. Моя мама идеально замешивает тесто. У нее получаются безупречные беляши, чебуреки, пышки, хинкали. Много лет я пытаюсь выведать у нее секрет. И она в миллионный раз сообщает, что ничего особенного, самое обычное тесто. Но я же знаю, что она туда или плюнула, или что-то бросила, раз все поднимается само собой. Слепливается без особых усилий, прожаривается, покрывается равномерным загаром. Не подгорает сверху, начинка остается сочной. Как-то мама призналась, что замешивает тесто на газированной воде. Я попробовала. Получилась ерунда. Резина. Потом она сообщила, что ставит тесто в ночь. Я попробовала. Опять резина. Я знаю, что она никогда не расскажет мне свой рецепт, потому что ее любимый внук считает, что лучшие пирожки печет бабушка. А любимый зять убежден, Таких белишей больше не попробуешь ни в одном ресторане. Мне же хочется биться головой о плиту. Ну почему нельзя мне рассказать, что добавлять в тесто? Я же смогу сохранить рецепт в семье, передать его дочке. Ну что-то опять ко мне пристало. Самая обычная начинка. Сердится мама, когда я прошу продиктовать рецепт начинки на пирожке. Нет, необычная. Яблоки карамельные получаются, требую я. Обжарих с сахаром и все, признается мама. Не тут-то было. Я обжарила, получилось яблочное пюре, а яблоки в маминых пирожках остаются лишь слегка притомившимися, хромкими. Моя знакомая грузинка Лика вышла замуж очень рано. Она очень хотела понравиться новым родственникам. В доме мужа всем заправляла бабушка. Невестки резали, чистили, мешали. Бабушка тяжело поднималась с кресла и подходила к кастрюлям. Бросала специи, ругалась, что морковь не так нарезали, пробовала, говорила, что лучше выльет это харчо, чем подаст его на стол мужчинам. Но бабушка была уже взрослой, не дай бог сказать старый, плохо видела. И в какой-то момент слегла, уже не могла, как обычно, дойти из дома до зимней кухни. Лика появилась в доме в тот момент, когда бабушка была лежачей. Молодая невестка вошла поздороваться. «Забрала мой половник!» — бабушка жаловалась вызванному врачу. «Какое у меня может быть давление, если она мой половник забрала?» «Бабушка Ань, вам нельзя так нервничать!» «Иначе давление опять поднимется», — успокаивала ее врач. «Дочка, сделай так, чтобы не давление, а я поднялась и забрала у нее мой половник». Бабушка сделала попытку приподняться на кровати. «Бабушка Аня, вам лежать надо. Вот, таблетку выпейте». Врач уложила бабушку и дала выпить таблетку. «Нет, ну какая быстрая оказалась, а? Скажи ей, что я еще не умерла». Продолжала возмущаться бабушка Ани. «И пусть она даже не пытается приготовить аджапсандали, все равно поймут, что не я готовила. Мой аджапсандали еще никто не смог повторить. И еще передай, пусть не мучает того барашка, чью ногу я успела замариновать. Сама поставлю, встану и поставлю». «Конечно, бабушка Ани, отдохните и поставите своего барашка». Ласково увещевала врач, сделав знак Лики, что сейчас не лучшее время для приветствия. Лика отправилась на кухню, где ее встретила свекровь. Ну что, жалуется, что я ее половник отобрала? Спросила свекровь. Да, ответила Лика. Очень жалуется. А вы можете ей половник отдать? Тогда она успокоится. Ой, девочка, насмешила ты меня сейчас. Бабушка Аня всегда на кухне главной была. А сейчас я, главное, на ее место пришла. Половник — это символ власти, а не предмет. Вот она и переживает, что теперь я главная хозяйка на кухне. Давай, вставай на тесто, посмотрю, что ты умеешь. Лика, выросшая в городе, конечно, умела готовить, однако очень боялась сделать что-то не так. Но замесила тесто, как делала ее бабушка, которая никогда не переживала за половник. И в свое время быстро, даже с радостью Вручила его Лекиной маме своей невестке Лика помнила, что мама тогда еще смеялась Мол, повезло и со свекровью Ленивая досталась Только и ждала, когда сможет сбежать из кухни И сидеть как королева Свекровь посмотрела на Ликино тесто И кивнула в знак одобрения Лика решила испечь печенье, которое всегда готовила ее мама Удивить свекровь Но печенье будто специально Никак не получалось. Разваливалась, не лепилась, как Лика не старалась. Свекровь даже пробовать не стала, только бросила взгляд и велела выбросить. Нателла это печенье умеет готовить. Никто так не умеет, как она. Нателла была Ликиной заловкой, сестрой мужа. Лика позвонила ей и попросила дать рецепт. Нателла продиктовала. Лика приготовила, четко следуя рецепту. И опять ничего не получилось. Она опять позвонила за и уточнила, виня себя. Вдруг неправильный рецепт записала. Нателла продиктовала еще раз, добавив специю, которой точно не было в первом варианте. Лика готова была в этом поклясться. Она приготовила, но снова ничего не получилось. Тогда она опять позвонила Нателле и попросила ее позвать, когда та сама будет печь это печенье чтобы посмотреть процесс от начала до конца. Срок выучить. Нателла позвонила, когда Лика садилась ужинать. Лика сорвалась и побежала к заловке. Когда прибежала, Нателла уже лепила готовое печенье и ставила его в духовку. «Аферистка она», — объявила Лика, вернувшись домой в слезах. «Ну-ка, принеси мне свое тесто», — раздался голос бабушки Ани из соседней комнаты. «Какое тесто?» — не поняла Лика. «Любой, иди замеси и принеси мне», — велела бабушка Ани. «Пусть девочка отдохнет». Она даже не ужинала, вступила из-за нее свекровь. «Ты забрала мой половник, но не мой голос», — прикрикнула бабушка Ани. Лика пошла на кухню и замесила тесто, так, как делали ее бабушка и мама, самое простое на хачапуре. Принесла бабушке... Та, уже совсем слепая, велела поставить миску ей на кровать и дотронулась до теста, помяла его, отщипнула кусок, размяла в пальцах, потом несколько раз вымесила тесто сама с нескрываемым наслаждением. — Теперь забирай, — велела бабушка Ани. Те чепури были самыми вкусными из всех, что когда-либо готовились в доме. — Девочка, забери мой половник. Приговаривала бабушка Ани, которые принесли кусок пирога. Ради того, чтобы насладиться его вкусом, она согласилась вставить челюсть, которая до того лежала на тумбочке в стакане с водой. Бабушка Ани ела только жидкое. А еще своими голыми деснами проверяла на мягкость хинкали и люля-кебаб. Всех извела. «Бабушка Ани, я сейчас прожую люля и тебе в рот положу, как птенцу». «Хороший люля получился, сочный, мягкий», — Заламывала руки старшая невестка на свекровь. «Э, я тебе сейчас мудрость скажу. Надо делать люля так, чтобы твой муж их жевать не хотел, а хотел сразу проглотить. Чтобы он язык вместе с люля проглотил и говорить не мог, дышать не мог. Поверь мне». Если муж молчит и не дышит, это очень хороший муж, говорила бабушка Ани. О, а то я это не знаю, стонала Ликина свекровь. Бабушка Ани, заберите свой половник, сил моих больше нет. Такие все капризные, что мне их не половником стукнуть хочется, а сразу ножом зарезать. Это потому, что ты умная, но рука у тебя невкусная, как у лики. «Пусть она готовит. Научи ее», — велела бабушка Ани. «Потрогай ее руки. Лика, иди сюда и дай свои руки. Я сейчас умру, а ты меня еще ждать заставляешь». Лика бросилась к кровати бабушки Ани. «Смотри, у нее вкусные руки». Бабушка Аня взяла Лики на руки в свои и начала гладить. «Я это сразу почувствовала». А когда ее тесто потрогало, убедилась. «Лика, девочка, возьми мою цепочку золотую». Бабушка Аня вложила в руки девушке золотую цепь. «Она только твоя. Когда родишь девочку, дочь, вспомни об этой цепочке. Начнешь срезать первые ноготочки, не спеши. Сначала обмотай вокруг пальчиков мою цепочку, только потом стриги». Тогда у девочки золотые руки будут. Все, к чему не притронется, получится. «Моему младшему брату деньги между пальцев вкладывали», — сказала Лика. «Да, мальчикам лучше деньги, чтобы мог семью содержать, а девочкам золото, цепочку, серьги, браслеты, чтобы рука была вкусной». Чтобы за что ни бралась, все получалось. Эту цепочку моя бабушка на мои пальцы надевала. Теперь она твоя. Возьми, на пальцы своей дочки надень. Передай ей вкусную руку». «Бабушка Аня, а если я мальчика рожу?» — спросила Лика. «Девочку родишь. Я вижу, чувствую, никому не сказала еще. Девочка будет. Сядь ко мне поближе, я ее благословлю». Лика присела на кровать. Бабушка Аня положила руку ей на живот, шепотом прочитала молитву. «Не переживай, девочка, ты не придешь на кладбище, я вовремя умру. Родишь спокойно». Так и случилось. Бабушка Аня умерла, когда Лика была на восьмом месяце беременности. На кладбище беременным женщинам появляться было нельзя. Нельзя готовить на поминки. Лика даже плакать не могла, узнав о смерти бабушки Ани. Она лежала, обмотав золотую цепочку вокруг пальцев. И все сделала так, как велела бабушка. Перед тем, как подстричь ногти в первый раз у своей дочки, названной в честь прабабушки, обмотала вокруг ее пальчиков цепочку, Аня росла очень хозяйственной. Все время была рядом с матерью на кухне. Лепила колобочки из теста, взбивала яйца, раскатывала маленькой скалкой. На все семейные праздники, торжества, главные блюда готовила Лика. Бросала специи, делала лишний замес, варила соус, никому не доверяя. «Тебе тоже цепочку вокруг пальчиков обернули», — как-то призналась моя мама. «Это суеверие. Как традиция выкладывать предметы, чтобы ребенок, потянувшись к одному из них, «Предсказал свое будущее», — ответила я. «Да, суеверие, ты выбрала сковородку для пирогов, кстати», — сказала мама. «Ну да, а должна была выбрать книгу», — рассмеялась я. «Книгу тогда для девочек не выкладывали», — усмехнулась мама.